Глава 8 в которой за мной снова наблюдаются страны, но я снова об этом не знаю. День тянулся так бесконечно долго, что Саше в какой-то момент ужасно хотелось чертыхнуться вслух. К тому же в свете произошедшего мысли в голову лезли совсем дурные и с работой никак не связаны. Особенный фурор произвело возвращение Ниночки после очень долгой беседы с проверяющим из Москвы. Филатова подробности упорно не рассказывала, лишь шумно вздыхала и томно закатывала глаза. Это провоцировало острый приступ любопытства со стороны коллег. Тем более всем и каждому были известны предпочтения заводской красавицы в плане выбора поклонников. Ниночкины ухажеры всегда были будто с экрана кино. А тут... Ну да, не урод, однако, и не красавец. Даже где-то неприметный. Эта неприметность беспокоила Сашу сильнее всего. Но, в отличие от остальных, она Ниночку как раз весьма понимала. Виделось в этом Максиме Сергеевиче что-то необычное. Ощущение, будто он глазами изучает... До самого нутра, как рентген. А еще странное чувство. Кажется, что смотрит один человек, а оценивает другой. Будто на назло Максим Сергеевич с Сашиной головы уходить упорно не хотел. Как она не старалась отвлечься, то и дело перед глазами вновь вставало это безразличное лицо. Особенно взгляд, который она дважды ловила за время знакомства с нежданным начальством. Человек, впервые встретившийся на ее пути, ну никак, ни при каком раскладе, не мог так внезапно воспалать сильной неприязнью. А то, что неприязнь была, Саша могла дать на отсечение не только руку, но и ногу тоже в довесок. Почему? Непонятно. Когда в отдел вернулась бурно дышащая Ниночка, разбудоражив и без того маятное сердце Саши, Девушке уже очень сильно хотелось плюнуть на природную скромность, на за что ее добрые коллеги, совсем не скрываясь, называли «бледной молью», а затем отправиться на личное знакомство с Максимом Сергеевичем, следующей по очереди. Все равно оно знакомство неизбежно. Мысль о неадекватной реакции проверяющего категорически не давала ей покоя. Оттого Ниночку с ее внезапной заинтересованностью Саша к концу рабочего дня ненавидела, наверное, так же сильно, как пенку на кипяченом молоке в раннем детстве. Эй, не ноль! — Ведерников все же не выдержал. Весь коллектив небольшими группами перемещался в сторону выхода, то и дело бросая взгляды на большие круглые часы, висевшие ровно над дверью. С каждой секундой сокращалось расстояние до долгожданной свободы от рабочих обязанностей. Но вопрос Ведерникова заинтересовал каждого. А точнее, ответ, который ждали от Филатовой. Потому что Игорь спасил то, что, положа руку на сердце, крутилось в головах у всего коллектива. но Ну-ка, признавайся, пал уже, Максим Сергеевич, жертвой твоих чар, ждет, пойди за углом с букетом, все как всегда а вот дальше произошло то от чего даже саша честно говоря немного обалдел ниночка вдруг резко подскочила к ведерникову так близко что в какой то момент у всех присутствующих возникло ощущение сейчас она точно вцепится своему в общем то есть не другу то уж приятелю точно прямо в наглые очи не смей никогда говорить о нем в таком пренебрежительном плане понял ты урод «Эй, ты чего совсем? Ты чего?» Игорь опешил от внезапной злости своей давней наперснице по скандалам и склокам. Он, будто рыба, выброшенная волной на берег, просто открывал и закрывал рот, периодически выдавая не совсем связанные предложения. «Ты, Игореша, ногтя его не стоишь, понял? Тебе до него, друг мой, как Арктики до Антарктики, то есть никогда в жизни не сравняться!» А насчет моих чар — нет, не пал. Но, поверь, я сделаю все, чтобы это обязательно произошло. С этими словами Филатова резко повернулась на сто градусов и, громко цокая каблуками импортных туфель, промаршировала в сторону выхода. — Это... Йок-макарек, что вообще было? Отмер наконец коне Он без помощи оглядывался на коллег, которые, ровно как и сам Игорь, пребывали в состоянии, мягко говоря, немного шоку. Такое Ниночку Филатову никто никогда, отродясь, не видал. Посмеяться над очередным поклонником, растаявшим от ее улыбочек, это да. Но сейчас, в данный конкретный момент, каждый присутствующий понял, Ниночка Филатова весьма крепко и безоговорочно увлеклась проверяющим из Москвы. Но еще Саша заметил один маленький, крохотный нюанс. Только она и могла заметить. Остальных присутствующих не учили с ранних лет обращать внимание на детали с формулировкой «Однажды тебе это спасет жизнь». Глаза у Филатовой были слегка покрасневшие. Она точно плакала а заставить нилочку рыдать не мог бы никто и никогда. В общем, состояние у Саши было отвратительное. Усталость наваривалась тяжелым грузом, скорее душевная, чем телесная. К сожалению, до выходного оставалось еще три дня. Три тяжелых дня и постоянные нервы, особенно из-за ситуации в отделе. Помимо прочего, как назло, соседка по коммуналке, совершенно беспардонная в простоте своего мышления старуха, каждое утро взяла привычку. Битых два часа Аглая Петровна теперь рассказывала душещипательную историю про кота, которого она подобрала на улице, откормила, отпоила, а тот, сволочь неблагодарная, бежал при первой оказии. Впрочем, как и все мужики, которых природа обделила чувством ответственности. По крайней мере, так утверждала рыдающая соседка. В общем, все навалилось одновременно. Саша чувствовала, она на грани срыва. Поэтому, когда на проходной к ней подошла хорошая знакомая Ирка с предложением, на которое сегодня Саша никак не рассчитывала, вдруг появилось желание согласиться. «Ты понимаешь, я подозреваю, он женат». Захлебываясь эмоциями, рассказывала Ирка Саше, пока они проходили через вертушку. — Чувствую прямо. И вот сегодня уверяет у него в полете встреча с какими-то товарищами. Прошу, составь компанию. Мы просто сделаем вид, будто пришли в ресторан поужинать. — Ну да, это отличная мысль. вы Мы ведь запросто ходим в ресторан кушать. Самое место для среднестатистических инженеров. Саша вышла на улицу и замерла на порожках. Ирка переминалась с ноги на ногу рядом. «Комарова? Ну, да какая разница? Просто пойдем со мной. Ты понимаешь, одна я буду очень глупо выглядеть. Посидим. С меня хорошее вино молдавское и вкусное блюдо. Идиом. А вдруг, представляешь, именно сегодня в ресторан придет какой-нибудь красивый импозантный мужчина, и ты встретишь, наконец, свою большую любовь. Сколько можно? что одна да одна». Саша, положа руку на сердце, знала, что большую сыркой можно встретить только проблему, потому что она из разряда тех людей, которые находят приключения на ровном месте. Особенно не везло Ирке в личной жизни. То женатой попадается, то просто козел. В любой другой день Саша бы отказалась, но сегодня решила, да и ладно, действительно. Последние дни слишком напряженные. Проверяющий еще этот. Может, на самом деле нужно просто успокоить нервы? Поэтому она согласилась. Благо, дом, где они обе жили, находился неподалеку. Девушки быстро добежали, переоделись в более приличные наряды, а потом отправились в полет. Хорошо, хоть ресторан свой, заводской. И опять же совсем рядом. Учитывая, что там было два зала, а Ирка не знала точно, в каком именно должен обитать ее кавалер, решили сначала устроиться в первом. Подождать. Если не появится, то переместиться во второй. Ирка, как обещала, заказала им бутылку молдавского вина, ужин и даже конфеты. Но, как говорится, если уж дорогу перебежала черная кошка, хорошего можно не ждать. А Саша начала верить, что кошка была. Просто она ее не заметила. Как иначе объяснить череду следующих событий? В проклятие, как нормальный советский человек, Саша не верила, хотя очень было похоже на то, что ее от души прокляли. Проходящий мимо их столика совершенно посторонний мужчина был, видимо, слишком навеселе. Он вдруг качнулся и упал на Сашу. Девушка в этот момент держала в руке бокал с красным вином и слушала очередной рассказ Ирки об этом козле, который даже в ресторан вовремя прийти не может. Ждут его уже почти час. То, что козел не знал об устроенной проверке, подруга не учитывала. Естественно, Саша выронила бокал прямо себе на колени. Пятно тут же расплылось по платью. — ох ты ж! Ирка вскочила на ноги и бросилась к Саше, собираясь протереть вино салфеткой. «Вы что?» — ее тут же остановила официантка. «Красная! Ни в коем случае нельзя! Вообще потом никак не избавитесь! Возьмите соль, а в туалете, в туалете натрите, потом простирайте именно это место!» «Да как же я натру?» — Саша подняла на девушку расстроенный взгляд. Единственное приличное платье. Купила его для выхода в свет и берегла. — Да вы снимите, снимите, потом с, с Олюшкой э, минут десять подождете и простернете тогда, а высохнет быстро. Тем более не все же платье, вот только тут. Официантка протянула Саше соломку с их же стола. — Иди, Комарова! — Ирка взяла инициативу на себя. — Действительно, жаль вещь, иди. Я минут через пять подойду, помогу. Просто вдруг как раз мой козел придет с женщиной, а я пропущу. Саша вздохнула, взяла соломку и направилась к выходу из зала. Туалет находился в холле, который разделял между собой две части ресторана. Из второго зала, кстати, доносилась музыка. Там сегодня играл ансамбль. Свет был чуть менее яркий. Саша открыла дверь и зашла в уборную. Кабинок было несколько. Она, не глядя, шагнула в последнюю. Только начала стягивать платье, как послышались голоса у входа. Вроде бы мужской и женский. Первый что-то бубнил, будто уговаривал, а где женщина, и гориво смеялась. Но слышно было плохо. Саша не могла разобрать слов. «Надеюсь, в туалетах не понесет», — пробормотала она себе под нос. И снова вернулась к процессу снятия платья. Дурацкая вещь, как назло, запуталась пуговицей в волосах. В итоге Саша просто натянула его себе на голову, и теперь не могла ничего сделать. Очень не вовремя послышались шаги. Саша снова замерла с этим платьем на голове. Она же вообще ничему была не рада. Однако, судя по звуку, с которым каблуки цокали об пол, это была женщина. Хлопнула дверь кабинки, расположенной через одну от Сашины. Девушка вздохнула, проклиная все на свете, а потом продолжила борьбу с платьем. Очередные шаги она не услышала. Вернее, услышала, но не обратила внимания. Как раз нервно дергала платье вверх, и у нее вроде начало получаться. — Ты где, милая? Я иду искать. Голос был мужской. Звучал он глухо, потому что на голове у Саши вообще-то было это проклятое платье. Она принялась лихорадочно тянуть вещь и тут же вспомнила, что не закрыла дверь на щеколду, потому что ждала Ирку, которая, между прочим, до сих пор не появилась. Но шаги как-то растворились в воздухе, и Саша успокоилась. Наверное, мужчина занял другую кабинку или вообще вышел. В этот момент раздался скрип открываемой двери, и Саша почувствовал, как по ногам дунуло сквозняком, «Ну, ты Ир, ты, помоги, никак не слазит!» Девушка упорно боролась с застрявшим в районе головы платьем, которое будто назло упорно, упорно не желало сниматься. Еще пару секунд, поддергав настырную вещь, извиваясь для лучшего эффекта, Саша, наконец, вывервалась на свободу. Прямо перед ней стоял Максим Сергеевич. Выражение его лица было настолько обалдевшим, что девушка в первое мгновение даже сомневалась, а не начались ли у нее галлюцинации. «Вы? Вы какого? Твою ж... Это что за стриптиз, блин?» Проверяющий из Москвы явно пытался сказать нечто вразумительное, но выходило у него не очень. Возможное дело было в том, что он явно не ожидал увидеть кого-то малознакомого в обнаженном виде. В этот момент до Саши дошло. Стоит она перед своим руководителем в достаточно откровенной комбинации и нижнем белье. Это совсем уж попахивает разразом Девушка приглушенно пискнула, а потом лихорадочно принялась натягивать платье обратно. Однако треклятая вещь, будто издеваясь, совершенно не хотела лезть на место. Она опять застряла на голове. э, -э милый, я не поняла, это что происходит вообще? Саше очень сильно хотелось выматериться во весь голос. Судя по всему, к происходящему параду абсурда добавился еще один свидетель. Голос был женский и явно недовольный. «Максим, почему это особо перед тобой голая вертится? И ты зачем к ней пошел?» «Обалдеть! Ну ты комара удаешь! Отошла на секундочку, а у тебя тут уже какая-то вакханалия намечается!» Саша, наконец, умудрилась влезть в это идиотское платье и теперь могла видеть развернувшуюся переднюю картину. Максим Сергеевич по-прежнему устоял молча, разглядывая девушку тяжелым взглядом, и с таким выражением лица будто уже наверняка знал, куда спрятать труп. Рядом суетилась и возмущенно кудахтала необыкновенно симпатичная, похожая на фарфоровую куклу блондинка. Судя по всему, с особистом их объединяли вовсе не товарищеские отношения. Чуть в стороне, сияя, как кремлевская звезда, похохотывала Ирка, очевидно, веселясь над всей этой ситуацией. А ситуация, честно говоря, была совершенно абсурдная и где-то даже напоминающая комедию положений. Вот только смеяться Саше совсем не хотелось. Здравствуйте, Максим Сергеевич. Идиотизм, конечно, но ничего другого девушки просто не пришло в голову. А что еще скажешь? Простите за невольный разврат? Так кто же знал, что в огромном городе именно этот мужчина окажется именно в этом месте и по роковой случайности выберет именно эту кабинку? Он, наверное, шел за своей подругой, или кто там она ему есть. Так вы еще и знакомы? Кукла с такой злостью выплюнула эту фразу, что Саша невольно начала переживать за целостность своего организма. Однако еще больше ее волновал взгляд Максима Сергеевича. У девушки отчего-то возникла твердая уверенность, что если бы не уголовный кодекс, быть ей убиенной прямо в этой кабинке. Главное молчит, только глаз не отводит, будто это Саша виновата во всей сложившейся ситуации. Неожиданно Максим Сергеевич резко развернулся и затем направился к выходу, так ни слова и не сказал Максим! — блондинка рванула было следом, но в последнюю секунду обернулась в сторону Саши. Внезапно ее голос изменил интонацию. Интеллигентность пропала, зато появилась грубая жесткость. — Запомни, стерва! Еще раз рядом увижу, вырвав все волосы! — «Чертовой матери! Я его два года обхаживаю! Дуру из себя строю! Только сунься! Удавлю!» После этого бандинка сорвалась с места и бросилась догонять мужчину. «Приехали!» У Саши от возмущения не было слов. «Значит, этот натворил дел, а она виновата?» «Ну ты комарова даешь!» Ирка даже восхищенно присвистнула, видимо, таким образом выражая глубину своих эмоций. «А с виду такая тихоня!» «Замолчи, прошу тебя! И так пакостно!» естественное без того не особо радужное настроение упало окончательно ниже нулевой отметки. Однако видала Ирка Сашины переживание на гентом месте, о чем радостно сообщила. Да пойдем во второй зал. Ты же подруга мне. Козла моего так и нет. Еще вина закажем. Саша, которая вообще-то планировала за счет этого похода в ресторан отвлечься и немного расслабиться, поняла, что впервые в жизни она действительно хочет вина. Хотя практически не употребляет алкоголь вообще. Бывает такое, когда ворох проблем слишком тяжёлый. Она посмотрела на подол платья, пятно так осталось на месте но рисковать опять с раздеванием она не решилась. Все, вещь испорчено Можно, конечно, попробовать отдать прачечную, вдруг что-то придумают. Он же мужик, понимаешь, мужик, такой сильный. Прям очень хочется доверить ему свою душу и тело до кучи, рассуждала Ира, пока они устраивались во втором зале, в том самом, где играл ансамбль, и несколько пар даже танцевали на площадке. Саша даже не сразу поняла, о ком речь. Просто Ирка работала в другом отделе, и Максим Сергеевича еще до этого момента не видела. Не знала, кто он. Саша пыталась объяснить подруге, что просто человек явно имеет за плечами некий опыт в неких весьма опасных и мало обычному гражданину структурах. Скорее всего, этим и объясняется его мужественность. Но Ирка только томно закатывала глаза и восхищенно вздыхала, раздражая неимоверно. Больше всего Саше удивляло то впечатление, которое особист с первых минут производит на людей. Сначала Филатова, весьма, кстати, стервозная дама, которая в мужиках ковырялась, будто породистая свинья в трюфелях. Теперь Ирка тоже далеко не лесной одуванчик. Официантка принесла снова вина. Музыка звучала приятная, настроение вроде бы немного улучшилось. «Ну вот, вот как одинокой девушке найти свое счастье, когда всех уже разобрали? Где они их берут-то? Как щенков, что ли, сразу из помета? И козла все нет. Может, я ресторан перепутала?» — возмущалась Ирка, оглядывая зал. Вокруг и правда почти все столики были заняты парами. Саша могла бы многое сказать в ответ, что для каждого, например, где-то есть свой человек. Тот, который одним своим присутствием делает жизнь ярче. Размениваться на что-то иное. В этом Саша не видел смысла. Ровно как и в том, чтобы делиться с Иркой своими мыслями. Соседка упорно придерживалась противоположной теории. Надо брать, что есть, и с этим работать. Она сильно хотела замуж потому что Ирка свято верила в их возрасте оставаться в девках, ужас как неприлично. Вино было вкусным, но Саша вдруг поняла, наверное, уже хватит. «Ира, пойдем домой. Видишь, нет твоего козла ни там, ни здесь. Может, ты действительно перепутала день или место?» Ирка грустно согласилась. Она, видимо, так сильно хотела поймать своего кавалера на обмане, что отсутствие преступления ее даже расстроило. Девушки начали собираться. Вино так и осталось недопито. Бокалы были еще почти полные. Хотя бутылка уже нет. Саша встала со стула и поняла, голова у нее кружится. Как завтра идти на работу? Вот правильно, она не пьет ничего крепче композа. Не ее это. какое-то мгновение, задумавшись, Саша не заметила, как из-за колонны которых в зале было несколько, вывернула фигура. Человек собирался пройти мимо в сторону выхода, а Саша как раз в этот момент решила забрать у Ирки бокал, потому что ей он уже был явно лишний. В общем, по итогу Саша не видела приближающегося человека, а он шел, опустив голову вниз, и не ожидал, что кто-то вдруг окажется на пути. Естественно, они налетели друг на друга. Причем настолько неожиданно, что Саша, о столкновения взмахнув рукой, не забрала бокал у Ирки, а выбила его. Он, красиво взлетев вверх, тут же перевернулся, выплескивая содержимое на мужчину. Извините, начала была девушка виновата, но в этот момент, отряхиваясь от вина, незнакомец поднял голову, и Саша тут же запнулась на полуслове «Вы меня преследуете, что ли, Александра Сергеевна?» Максим Сергеевич смотрел на нее с обреченностью и какой-то даже тоской. В ту же секунду Саша уверовала в потусторонние силы, потому что иначе как проклятием не объяснить все, что с ней в последнее время происходит. «Здравствуйте, Максим Сергеевич!» Совершенно по-идиотски выдала она уже ставшей привычной фазу хотя мысленно желала провалиться сквозь землю и особисту, и Ирке, и себе одновременно. Слушайте, это уже вообще не смешно. Куда не пойду, везде вы. Что за маниакальная страсть оказываться постоянно не в том месте и не в то время? Максим Сергеевич отчитывал Сашу тихим, равнодушным голосом, но с такой внутренней злостью, что даже сквозь игравшую в зале музыку она слышала каждое слово. При этом мужчина тщетно пытался вытереть пятна, некрасиво расползающиеся по его рубашке с салфеткой, которую прихватил со стола. «Вам что от меня, Александра Сергеевна, надо?» «Мне? Мне надо?» Саша от возмущения буквально потерял даже речи. Или, наоборот, его обрела, потому что девушку развелорала огромное желание высказать этому абсолютно. Совершенно невыносимому человеку все, что она о нем думает. Дожила. Ни с того, ни с сего в преступницы записали. — Да вы! Это вы меня преследуете, ясно? То смотрите на меня, будто я у вас последнюю копейку украла, то вламываясь в туалет, даже не извинившись потом. А это, кстати, было очень неприлично, представляете? — Смотрю на вас. Исключительно потому, что вас, Александра Сергеевна, слишком много. Вы везде. Куда ни перевернись, всюду вы. С огромным удовольствием смотрел бы на что-то более приятное, но, к сожалению, за неимением лучшего. Позже Саше, конечно, было ужасно стыдно за свою несдержанность. Однако в тот момент ее накрыло неконтролируемое состояние бешенства. Такое бывало с ней очень редко, но в подобных ситуациях Сашу будто подменял кто-то другой кто-то радикально отличающийся от ее обычной. Пожалуй, это можно назвать темным альтер-эго, которое она с раннего детства упорно и настойчиво загоняла глубоко внутрь. Семейная особенность. В момент сильной злости сознание окутывает алая пелена ярости, сметая все существующие преграды на своем пути. Поэтому Саша старался не злиться и не употреблять гречительные напитки. Максим Сергеевич не успел договорить обидную фразу, а девушка, уже резко обернувшись к столу, где оставался еще один бокал, схватила его и со всей силы плеснула алкоголь прямо в лицо, не ожидавшего такой подлости особиста. Максим Сергеевич не дернулся, не отшатнулся, не накричал и не возмутился – Он просто стоял, позволяя каплям красной жидкости стекать по щекам, подбородку, прямо на многострадальную рубашку. Ту же секунду Сашу отпустило, гнев схлынув, позволяя разуму вновь адекватно оценивать действительность. Девушка в ужасе смотрела на только что сотворенное ею непосредство, мысленно прощаясь с работой. «Не это хорошо, если только с работой». Вряд ли особист спустит ей с рук подобную выходку. Господи! Она собственноручно окатила вином свое руководство. Человека, который при желании мог весь их завод собрать в кучку и выкинуть на мусорку. Идиотка! — Максим, э, это что за ерунда происходит? — Вот тут Саша точно поняла, вечер не просто перестает быть томным как говорили классики, но и грозит перейти в локальный конец света. Рядом с Максимом Сергеевичем, вот ведь гадство, нарисовалась та самая красивая блондинка, которая уже и без того имела достаточно веские основания не взлюбить Сашу с первого взгляда. — Ты! Опять! Кукола обвиняюще ткнула пальцем почти что Саше в лицо. Благо, стояла не так близко, иначе как пить дать осталось бы Саше без глаза, а то и без двух, судя по гневному, пылающему взгляду красавицы. — Максим, в чем дело? Почему эта девица снова находится рядом с тобой? Стоит мне только отвернуться, а вокруг тебя уже крутятся какие-то странные женщины. И это в наш первый совместный вечер после разлуки. — Прекрати! Максим Сергеевич сквозь зубы бросил короткую рубленую фразу в сторону блондинки, при этом даже не глянув на нее. Тем самым он еще больше убедил Сашу в том, насколько отвратительным человеком является. Как ни крути, но блондинка женщина, а он с ней говорит, будто одолжение делает. При этом сохраняя все то же равнодушно и выражение лица. «Это все ты!» — сделала вдруг внезапный вывод спутница Максима сергеевич Она снова переключилась на Сашу. Видимо, однозначно решила во всей этой очередной нелепой ситуации вину целиком и полностью свалить на нее. В Сашиной голове «Хоть убей, совершенно не к месту» крутилась фраза из фильма «Не виновата я, он сам пришел!» «Я тебя предупреждала? Я тебе говорила, что ты так и крутишься рядом!» «Послушайте, как вас зовут, извините, не знаю. При тут я? Наш проверяющий, то есть ваш проверяющий... Что за ересь я несу? Максим Сергеевич по какому-то роковому стечению обстоятельств постоянно попадается на моем пути». «Наш? Ты сказала наш, то есть твой. Да ты не обнаглела ли, милочка?» Собственно говоря, именно после этой фразы началось Светопредставление, которое посетителям ресторана «Полёт» запомнится надолго. Кукла, видимо, решив повторить Сашин подвиг, попыталась было отобрать у девицы, сидевшей за ближайшим столиком, стакан. Однако девица оказалась упрямая и крайне несговорчивая. Свой стакан она мало того отдавать не захотела, да ещё для надёжности толкнула блондинку подальше от себя. Та, в свою очередь, не ожидая активного сопротивления, отлетела в сторону. Сторона оказалась вот ведь подлость, той, где стояла Саша. Так как в процессе полета блондинка, словно ошалевшая птица, активно размахивала руками, то столкновение закончилось тем, что и ладонь весьма ощутимо шмякнула Сашу по лицу. «Комаров убить? Да я тебя!» С орёвом слона Ирка налетела на куклу, мгновенно вцепившись ей в волосы. Блондинка, вечер, который явно не задался, автоматически падая под Иркиным натиском в попытке устоять на ногах, ухватилась за то, что было ближе всего за Сашу. В итоге вся эта барахтующаяся, плюющаяся и ругающаяся куча повалилась на пол. Неизвестно, чем закончилась бы потасовка, но буквально в несколько секунд три взлохмаченные девицы были вздёрнуты на ноги, а затем достаточно жёстко раскиданы в сторону. Саша, красная то ли от стыда, то ли от злости, изумлённо смотрела на Максима Сергеевича, недоумевая, каким образом один единственный человек смог так резко совершить невозможное — остановить женскую драку. Ты, особист ткнул пальцем в Ирку, быстро взяла свою подружку в заботливые руки и вместе с ней исчезла из моего поля зрения. Ясно? Ясно, я спрашиваю. Ирка, тяжело дыша, абсолютно молча, кивнула головой, а затем потянула Сашу за руку в сторону выхода. Однако, как назло, именно в этот момент Саша вдруг подумалась о том, как ей совсем недавно было безумно скучно. Безумно тоскливо. Так сильно она хотела перемен, что по ночам от одиночества плакала в подушку. И что? Вот они, перемены. Очень весело теперь от этих перемен. Сначала девушка улыбнулась, потом захихикала. Ну и как апофеоз громко в голос расхохоталась, чуть ли не сгибаясь вдвое от невозможности сдержать рвущееся наружу истеричное веселье. Она представляла, как глупо это выглядит со стороны, но остановить безудержный смех не могла. Смешно? Вам смешно, Комарова Александра Сергеевна? Особист как-то незаметно в одну секунду оказался рядом. Ну что ж, смейтесь. Потом, думаю, мы с вами вместе посмеемся.» Тут же Максим Сергеевич отступил назад а затем обернулся к блондинке, которая безуспешно пыталась поправить ополовиненную тяжелой Иркиной рукой прическу. «Лилечка, ты дура! Я ведь почти поверил в образ утонченной барышни!» С этими словами, видимо, плюнув на всех неадекватных баб, Особист стал пробиваться сквозь толпу собравшихся зевак подальше от основного меддействия, вызывая у Саши своим уходом чувство огромного облегчения. — Максим, ты куда? Ну, прости! Кукла рванула следом за удаляющимся мужчиной, успев, однако, напоследок бросить Сашину в сторону злую фразу. — Только попробуй снова объявиться рядом с ним! — Ты как, Комарова? Живая? Ирка подошла ближе, отряхивая значительно помятую в процессе глобального столкновения одежду. «Вот это, конечно, отдохнули! Вот это сходили развеяться! Козел виноват! Если бы он пришел!» Честно говоря, в этот момент Саша не могла разумительно ответить подруге, потому что в ее голове, словно заезженная пластинка, крутилась фраза Максима Сергеевича «Посмеемся вместе». Похоже на угрозу. А еще и вспомнились слова деда. «Когда они тебя найдут, ты поймешь. Это будет кто-то не из простых полевых сотрудников. Запомни, выход один. Только бежать». Саша очень надеялась, что фраза, сказанная в другой жизни человеком, которого больше нет, просто совершенно случайно всплыла именно сейчас и что это не предупреждение интуиции, которую дед взращивал в ней с детства.